Строка 894. Король. Фотография короля нередко появлялась в Америке в первые месяцы землянской революции. На кампусе время от времени какой-нибудь проныра с хорошей памятью или одна из клубных дам, которые всегда увивались за Шейдом и его эксцентричным другом, спрашивали меня с принятой в таких случаях бессмысленной значительностью — «Говорил ли мне кто-нибудь, как я похож на этого несчастного монарха?» Я парировал фразы вроде «Все китайцы похожи друг на друга» и менял разговор. Но однажды в преподавательском клубе, где я расположился, окруженный коллегами, мне случилось подвергнуться особенно неловкому нападению. Гастролер-преподаватель немецкой литературы из Оксфорда все восклицал, и вслух и себе под нос, что сходство абсолютно неслыханное. И когда я небрежно заметил, что все бородатые землянцы похожи друг на друга и что, в сущности, название Земля это не искаженное русское слово «земля», а происходит от «земблерленд», то есть «страна отражений» или «схожих». Мой мучитель сказал «это-то так» но король Карл не носил бороды, и тем не менее это в точности его лицо. Я имел, добавил он, честь сидеть в нескольких ярдах от королевской ложи на спортивном фестивале в Анхаве, который я посетил с моей женой, она шведка, в 1956 году. У нас дома есть его фотография а ее сестра очень хорошо знакома с матерью одного из его пожей, интересной женщиной. «Разве вы не видите, — чуть ли не дергая Шейда за лацкан, — поразительного сходства в чертах верхней части лица и глаз? Да, глаз и переносицы». «Нет, сударь», — сказал Шейд, меняя закинутую ногу и слегка перекатываясь в кресле, как обычно бывало, когда он готовил какое-нибудь изречение. Нет ровно никакого сходства. Я видел короля в кинорепортаже, и нет никакого сходства. Сходство — это тень различия. Разные люди усматривают разные сходства и одинаковые различия. Добряк-неточка, казавшийся странно смущенным во время этого разговора, заметил кротким тоном, как грустно думать, что такой симпатичный правитель, вероятно, погиб в тюрьме. Тут вмешался профессор физики. Он был из так называемых розовых и верил во все, во что верят так называемые розовые. Прогрессивное образование, безупречная честность всякого шпионящего для России, радиоактивные осадки исключительно от бомб американского производства, существование в недалеком прошлом эры Маккарти, советские достижения, включая доктора Живаго. И так далее. «Ваше сожаление необоснованно», — сказал он. «Этот жалкий правитель, как известно, бежал, переодетый монахиней. Но что бы с ним ни случилось или случится, не может интересовать землянский народ. История его изобличила, и это его эпитафия». Шейд, «Это правда, сударь. В должный срок история всякого изобличит». Может быть, король умер, а может быть, так же жив, как вы или Кинбот, но будем считаться с фактами. Я знаю с его слов, указывая на меня, что эти широко распространенные рассказы насчет монахини — вульгарная, проэкстремистская выдумка. Экстремисты и их друзья выдумали много чепухи, чтобы скрыть свой конфуз. «Правда, это то, что король вышел из дворца, пересек горы и покинул страну не в черном облачении бледной старой девственницы, а одетой атлетом в красную шерсть». «Странно-странно», — сказал немецкий гость, который, в память лесного царя, быть может, один уловил протрепетавшую и тотчас же замершую таинственную ноту. Шейт, улыбаясь и потирая мое колено, — «Короли не умирают, они только исчезают. Не правда ли, Чарльз?» «Кто это сказал?» Резко, как будто выходя из транса, спросил невежественный и всегда подозрительный глава английского отделения. «Вот, посмотрите на меня», продолжал мой друг, игнорируя господина Ха. «Обо мне говорят, что я похож по крайней мере на четырех человек. Сэмюэля Джонсона» старательно реставрированный череп древнего человека в Экстонском музее и на двух местных персонажей — расхристанную торопыгу, разливающую похлебку в кафетерии Левенхолла. «Расхристанная торопыга» — в оригинале «Хак», «Ведьма», «Карга». «Третья в ряду ведьм», — уточнил я забавно, и все засмеялись. «Я бы скорее сказал», — заметил господин Пардон, «Американская история», что она похожа на судью Гольцворта. Он один из нас, — вставил Шейд, наклоняя голову. В особенности, когда по-настоящему бушует против всего мира после хорошего обеда. Говорят, — поспешно начал неточка, — Гольцворты очень приятно проводят время. — Как жаль, что я не могу представить доказательства тому, что говорю, — пробормотал упорный немецкий гость. «Если бы только здесь была фотография, не может ли где-нибудь быть?» «Разумеется», — сказал молодой Эмеральд и встал. Профессор Пардон заговорил теперь со мной. «У меня было впечатление, что вы родились в России и что ваша фамилия что-то вроде анаграммы Боткина или Боткина». «Кинбот, вы меня путаете с каким-то беженцем из Новой Земли» саркастически подчеркивая «новый». «Кажется, вы говорили мне, Чарльз, что «кинбот» на вашем языке значит «цареубийца»?» спросил мой дорогой Шейд. «Да, губитель короля», — сказал я. Я жаждал объяснить, что король, потопивший свою личность в зеркале изгнания, в каком-то смысле является именно этим. Шейд, обращаясь к немецкому гостю, «Профессор Кинбот, автор замечательной книги о фамилиях. Кажется, мне существует английский перевод?» «Оксфорд, 1956 год», — ответил я. «Вы, однако, знаете по-русски?» — спросил Пардон. «Мне кажется, я слышал на днях, как вы беседовали с этим... Как бишь его... О, Господи!» — старательно складывая губы. Шейд, Сударь, нам всем бывает трудно подступиться к этому имени. Смеется. Профессор Хёрли. Вспомните французское слово «шина» — «пню». Шейт. Дорогой мой, я боюсь, вы только надкололи это затруднение. Громко хохочет. Шина лопнула, — вернул я. Да, я продолжал, повернувшись к Пардону. «Я, конечно, говорю по-русски. Видите ли, это был, по крайней мере, у землянской знати и при дворе модный язык par excellence, преимущественно куда более, чем французский». «Теперь, разумеется, все это переменилось. Теперь насильно обучают низшие классы говорить по-русски». «А мы разве не пытаемся тоже преподавать русский язык в школах?» спросил Розовый. Тем временем в другом конце комнаты молодой Эмиральд совещался с книжными полками. Теперь он вернулся с томом иллюстрированной энциклопедии «А-З». «Вот, — сказал он, — вот он, этот король. Но посмотрите, он молод и хорош». «О, это не годится», — завопил немецкий гость. «Молод, хорош и одет в разукрашенный мундир», — продолжал Эмиральд. Просто расфуфыренная куколка. — А вы, — проговорил я спокойно, — щенок с грязным воображением в грошовом зеленом пиджаке. — Да что я такое сказал? — спросил у присутствующих молодой инструктор, разводя ладонями, словно ученик Христа в тайной вечере Леонардо. — Что вы, что вы, — сказал Шейд. — Я уверен, Чарльз что наш молодой друг не имел намерения оскорбить вашего государя и тезку. Он не мог бы, даже если бы хотел. Безмятежно заметил я, обращая все в шутку. Джеральд Эмеральд протянул мне руку. В момент написания всего она все еще остается в том же положении. Строки 895-899. «Чем больше я вешу, или эти брыла?» В черновике вместо этих гладких и отвратительных строк стоит «Я питаю некоторую слабость, признаюсь, к пародии, последнему прибежищу остроумия. Когда в природе, в споре преобладает стойкость, жертва колеблется, и победитель проигрывает. Да. Читатель. Поп. Строка 920. «Волоски вставать дыбом». Альфред Хаусман, 1859-1936 годы, чей сборник «Шропширский паренек» соперничает с «Ин Альфреда Теннисона, 1809-1892 годы, являясь, быть может, Нет, вычеркнуть это малодушное, быть может, величайшим достижением английской поэзии за сто лет. Говорит где-то, в каком-то предисловии, совершенно противоположное. От восхищения вставшие дыбом волоски ему мешали бриться. Но поскольку оба Альфреда, несомненно, пользовались обыкновенной бритвой, а Джон Шейд старинным лезвием жилет... Причиной разногласия могло быть пользование различными инструментами. Строка 922 «Благодаря нашему крему». Это не совсем точно. В объявлении, которое здесь имеется в виду, борода поддерживается пузырчатой пеной, а не кремоподобным веществом. После этой строки вместо строк 923-930 Мы находим следующий, легко перечеркнутый вариант. Все художники рождались в веке, который они называли «жалким». Мой же хуже всех. Век, полагающий, что для изготовления межпланетных бомб и кораблей нужен гений с иностранной фамилией. Когда любой осел может сварганить эту дрянь, Век, в котором свора жуликов может застращать селенографа, смехотворный век, считающий, что доктор Швейцер мудрый человек. Зачеркнув это, поэт примерил другую тему, но вычеркнул и ее. Англия, где поэты возносились всех выше, ныне хочет, чтобы они волочили ноги и чтоб Пегас пахал. Ныне торгаши прозы из «Грабби Групп». Писатель-моралист, сочеподобный болван и все социальные романы нашего века оставляют на странице всего лишь щепоть угольной пыли. Грабби Групп. Из подонков. Строка 929. Фрейд. Мысленным оком я снова вижу, как поэт буквально валится на свою лужайку, колотя по траве кулаком, и трясется, и завывает от хохота, а я сам, доктор Кинбот, с потоком слез, стремящимся по моей бороде, пытаюсь связно читать лакомые кусочки из книги, которую я стащил из аудитории, ученые работы по психоанализу, которые пользуются в американских колледжах. Повторяю, пользуются в американских колледжах. Увы, я нахожу всего только две цитаты, сохранившиеся в моей записной книжке. «Поковыряние в носу наперекор всем запретам» или «Когда юноша просовывает все время палец сквозь петлицу», учитель-аналитик знает, что аппетит сластолюбца не знает предела в своих фантазиях. Цитируется профессором К. из книги доктора Оскара Пфистера ⁇ Психоаналитический метод ⁇ 1917 год, Нью-Йорк, страница 79. Шапочка из красного бархата в немецкой версии красной шапочки ⁇ есть символ менструации. Цитируется профессором К. из книги Эрика Фромма ⁇ Забытый язык ⁇ 1951 год, Нью-Йорк, страница 240. Неужели эти в самом деле верят в то, что они преподают? Строка 934. Большие грузовики. Должен сказать, что я не помню, чтобы очень часто слышал, как большие грузовики проезжают в нашем районе. Громкие автомобили — да, но не грузовики. Строка 937. Старой земли. Сегодня я усталый и грустный комментатор. Параллельно левому краю этой карточки, его 76, поэт написал накануне смерти строчку из второго послания Поппа в рассуждении о человеке, которую он, может быть, собирался привести в подстрочном примечании. В Гренландии Земли, или Бог знает где. Так это все, что старый предатель Шейт мог сказать о земле, моей земле, пока сбривал свою щетину. Странно. Странно. Строки 939 940 Жизнь человека и так далее. Если я правильно понимаю смысл этого сжатого замечания, Наш поэт высказывает здесь мысль, что жизнь человека — это только серия подстрочных примечаний к обширному эзотерическому неоконченному шедевру. Строка 949. И все время. В какую-то минуту утром 21 июля, последнего дня своей жизни, Джон Шейд так начал свою последнюю пачку карточек, от 77 до 80. -й. Две безмолвные зоны времени слились теперь в стандартное время одной человеческой судьбы. И не исключено, что поэт в Нью-Йорке и разбойник в Нью-Йорке проснулись что утро под один и тот же дробный удар секундомера блюстителя их времени. Строка 949. И все время. И все время он приближался. Внушительная гроза приветствовала градуса в Нью-Йорке в вечер его прибытия из Парижа, понедельник, 20 июля. Тропический ливень затопил подвалы и рельсы подземной дороги. По превратившимся в реки улицам играли калейдоскопические отражения. Виноградус никогда не видал такого разнообразия молний. Так же, как и Жак Даргюс и Джек Грей, коль уж на то пошло, не будем забывать Джека Грея. Он остановился в третиклассной бродвейской гостинице и крепко спал, лежа брюхом вверх на одеяле в полосатой пижаме того сорта, который землянцы называют «рускер-сирсускер» — русский костюм в полоску и оставаясь, как всегда, в носках. С самого 11 июля, когда он посетил финские бани в Швейцарии, он не видал своих босых ног. Было 21 июля. В 8 утра Нью-Йорк разбудил градуса грохотом и ревом. Как обычно, он начал свое смутное дневное существование с того, что высморкал нос. Затем он вынул из картонного ночного футляра и вставил в свой, подобной маске кома-рот, набор исключительно крупных и свирепых на вид зубов. Единственный в сущности серьезный изъян в его внешности, в остальном безобидный. Ком, комус или комус. В древнегреческой мифологии бог пиршеств, веселья и излишеств. Покончив с этим, он выудил из портфеля два прикопленных бисквита Питибер и даже еще более старый, но вполне съедобный маленький мягковатый бутерброд с имитацией ветчины, туманно связанный с путешествием на поезде из Ниццы в Париж в прошлую субботу ночью. Это было не столько экономией с его стороны, те никак-никак выдали ему изрядный аванс, сколько животной приверженностью к привычкам своей бережливой юности. Съевши в постели эти лакомства на завтрак, он начал готовиться к самому важному дню своей жизни. Побрился он с вечера, одной заботой меньше. Свою верную пижаму он запихал не в чемодан, а в портфель. Оделся, отстегнул от подкладки пиджака, как камея розовый, забитый грязью между зубьями, карманный гребешок, протащил его сквозь свои щетинившиеся волосы, Аккуратно надел мягкую фетровую шляпу, вымыл обе руки приятным модерным жидким мылом в приятной модерной, почти без запаха уборной по другую сторону коридора, помочился, сполоснул одну руку и, чувствуя себя чистым и опрятным, пошел прогуляться. Он никогда прежде не бывал в Нью-Йорке. Но, как многие полукретины, был выше новизны, Накануне вечером он пересчитал окна в вертикальных рядах, освещенных нескольких небоскребах, и теперь, проверив высоту еще нескольких зданий, почувствовал, что знает все, что можно было знать. Он выпил полную до краев чашку и половину блюдца кофе у тесной и мокрой стойки и провел остаток дымчато-голубого утра, переходя со скамьи на скамью и от газеты к газете в западных аллеях Центрального парка. Он начал со свежего номера «Нью-Йорк Таймс». Пока его губы двигались, как два борющихся червя, он читал о всякого рода вещах. Хрущев, фамилия была написана так, Хрущев внезапно отложил поездку в Скандинавию и вместо этого собирался посетить Землю. «Здесь вступаю я». Вы называете себя земблерами, а я вас называю земляками. Смех и аплодисменты. Соединенные Штаты готовились спустить на воду свое первое торговое судно с атомным двигателем. Конечно, только назло русским. ЕГ. Прошлой ночью в Нью-Арке, в квартирный дом номер 555 по Саут-Стрит, ударила молния. Разбила телевизор и ранило двух человек, которые смотрели, как актриса заблудилась под сильной бурей в киностудии. Эти метущиеся души ужасны. К.К.К. по свидетельству Д.Ш. Ювелирная компания «Рошель» в Бруклине поместила набранное шрифтом «Агат» объявление, что ищет шлифовальщика с опытом по работе над поддельными драгоценностями. «О, у Дегре он был». Братья Хельман сообщали, что они помогали в переговорах о помещении крупного займа. 11 миллионов долларов. Компания по стеклянному производству «Декер». Срок уплаты 1 июля 1979 года. Градус помолодев, перечел это дважды. Быть может, на фоне серой задней мысли, что ему исполнится 64 года через 4 дня после этого. Без комментариев. На другой скамье он нашел понедельничный номер той же газеты. Во время посещения музея в Белоконске градус легнул в сторону голубя, который подошел слишком близко, королева Англии зашла в угол зала белых зверей, сняла перчатку с правой руки, и, стоя спиной к нескольким явно наблюдательным людям, потерла лоб и глаз. В Ираке вспыхнул коммунистический бунт. На вопрос о советской выставке в Нью-Йоркском Колизее поэт Карл Сандбург ответил, я цитирую, «Они ведут свою пропаганду на высочайшем интеллектуальном уровне». Присяжный рецензент «Новых книг для туристов» в отчете о собственной поездке по Норвегии сказал, Что фьорды слишком знамениты, чтобы нуждаться в его описании, и что все скандинавы любят цветы. На международном пикнике детей землянская малютка крикнула японской подруге Уфгуд, Уфгуд, welcome ут Земблерленд. Прощай, прощай, до встречи в земле. Признаюсь, это оказалось чудным развлечением высматривать в Вул, уордсмитт юниверсити различные эфемериды через тень подбитого ватой плеча. Жак Даргюс в двадцатый раз взглянул на свои часы. Точно голубь он прогуливался, заложив руки за спину. Он остановился, чтобы дать почистить свои башмаки цвета красного дерева и одобрил то, как грязный, но хорошенький мальчишка щелкал, туго натягивая тряпку. В ресторане на Бродвее он съел большую порцию розоватой свинины с кислой капустой, двойную порцию эластичного, по-французски зажаренного картофеля и половину перезрелой дыни. Со спокойным удивлением я наблюдаю за ним с моей наемной тучки. Вот она, эта тварь, готовящаяся совершить чудовищный поступок и грубо смакующее грубую пищу. Мы должны допустить, что перспектива будущего в его воображении, поскольку оно у него было, кончалась на этом поступке. На грани всех его возможных последствий, призрачных последствий, сравнимых с действием призрачных пальцев ампутированной ноги или с тем веером добавочных квадратов, которые шахматный конь, поглотитель пространства, стоящий на крайней линии, чует в иллюзорных продолжениях вне доски, но которые не имеют никакого влияния на его действительные ходы, на действительную игру. Он вернулся и заплатил эквивалент трех тысяч землянских крон за свой короткий, но приятный постой в гостинице «Беверленд». Одержимый иллюзией предусмотрительности и практичности, он перевел свой фибровый чемодан а после мгновенного колебания также свой макинтош в анонимную безопасность вокзальной автоматической камеры хранения, где, я полагаю, они все еще лежат так же уютно, как мой. В драгоценных каменьях скипетр, рубиновое ожерелье и осыпанные бриллиантами корона в... все равно где. В свое роковое путешествие он взял всего только известный нам потрепанный черный портфель. Он содержал чистую нейлоновую рубашку, грязную пижаму, безопасную бритву, третий пятибёр, пустую картонную коробку, толстую иллюстрированную газету, с которой он не совсем покончил в парке, стеклянный глаз, который он когда-то сделал для своей старой любовницы, и дюжину синдикалистских брошюр. Каждую в нескольких экземплярах напечатанных его собственными руками много лет назад. Ему нужно было заявиться в аэропорт в два часа пополудня. Накануне вечером, когда он заказывал билет, ему не удалось получить место на более раннем нью йоркском самолете из-за какого-то происходившего там съезда. Он повозился с железнодорожными расписаниями, но они явно были составлены каким-то шутником, так как единственный прямой поезд — прозванный квадратноколесным нашими студентами за толчки и тряску, отходил в 5.13 утра, валандился по факультативным остановкам и тратил 11 часов на покрытие 400 миль до Экстона. Можно было попробовать его надуть, если поехать через Вашингтон, но тогда вам пришлось бы дожидаться по крайней мере три часа сонливого пригородного поезда. Автобусы для Градуса были исключены, потому что его на них всегда мутило, если только он не оглушал себя пилюлями формамина, а это могло отразиться на меткости прицела. К слову сказать, он и без того чувствовал себя не слишком устойчиво. Градус теперь гораздо ближе к нам в пространстве и во времени, чем был в предыдущих песнях. У него короткие стоячие черные волосы, Мы можем вписать в скучный овал его лица большую часть элементов, как, например, густые брови и бородавку на подбородке. У него обветренное, но не здорового цвета лицо. Мы видим почти что в фокусе строения его несколько мисмерических органов зрения. Мы видим его унылый нос с кривым хребтом и раздвоенным кончиком. Мы видим минеральную синеву его челюсти — и зернистый пуантилизм его удавленных усов. Мы уже знаем некоторые его жесты, мы знаем напоминающий шимпанзе наклон его широкого тела и короткие задние ноги. Мы достаточно слышали о его измятом костюме. Мы можем теперь, наконец, описать его галстук, пасхальный подарок щеголеватого мясника, его шурина в Анхаве, искусственный шелк шоколадно-коричневого цвета, в красную полоску, конец которого заправлен под рубашку между второй и третьей пуговицами. Землянская мода 30-х годов. И, по мнению людей-ученых, суррогат отца жилета. Отталкивающие черные волоски покрывают поверхность его честно грубых рук, щепетильно чистых рук сверхпрофсоюзного ремесленника с заметной деформацией обоих больших пальцев, Типичный для изготовителей свечных дисков. Мы видим несколько неожиданно его влажную плоть. Мы можем различить, налетая прямо на него, но в совершенной безопасности, как призрак, проходя сквозь него, сквозь блещущий пропеллер его самолета, сквозь делегатов, усмехающихся и машущих нам, его фуксиновые и багровые внутренности и странную не очень благополучную зыбь, колышущую его кишки. Мы можем теперь пойти дальше и описать врачу или любому лицу, согласному нас выслушать, состояние души этого представителя приматов. Он умел читать, писать и считать. Он обладал минимальным самосознанием, с которым не знал, что делать некоторым ощущением продолжительности и хорошей памятью на лица, имена, даты и тому подобное. Духовно он не существовал. Морально это был автомат в погоне за другим автоматом. Тот факт, что оружие у него было настоящее и что намеченная им жертва была живой, высокоразвитой человеческой особью, Этот факт принадлежал к нашему мировому порядку. В его мире он не имел никакого значения. Я допускаю, что идея уничтожить короля содержала в себе для него некоторую долю удовольствия, а потому нам следует добавить к списку его личных свойств способность оформлять понятия, главным образом общие места, как я уже говорил в другом примечании, отысканием коего не буду заниматься. Возможно, я допускаю очень много, что было в этом и легкое, очень легкое чувственное удовлетворение. Не больше, я бы сказал, чем то, что испытывает мелкий гедонист в момент, когда стоит, сдерживая дыхание перед увеличительным зеркалом и давит ногтями больших пальцев с предельной меткостью с обеих сторон точки, выдавливает до конца змеевидную полупрозрачную пробку угря и испускает вздох облегчения. Градус никого бы не стал убивать, если бы не находил удовольствие не только в воображенном поступке, поскольку он был способен вообразить ощутимое будущее, но также в том, что ему было дано важное ответственное поручение — Который, между прочим, требовало, чтобы он совершил убийство от группы людей, разделяющих его понятие справедливости. Но он бы не принял поручения, если бы не находил в убийстве подобие довольно отвратительного трепета и мелкой дрожи выжимателя угрей. Я отметил в более раннем примечании теперь вижу, что это было примечание к строке 171, особые антипатии, а потому и стимулы, свойственные нашему человеку-автомату, как я выразился в то время, когда его тело еще не было столь плотным, не оскорбляло еще чувств так грубо, как сейчас, одним словом, когда он находился дальше от нашей солнечной, зеленой, благоухающей травою Аркадии. Но Господь наш сотворил человека столь дивно, что никакие поиски побуждений и рациональные расследования никогда не могут по-настоящему объяснить, как и почему кто-либо способен на уничтожение ближнего. Это рассуждение, я знаю, приводит к необходимости временно присвоить градусу статус человека, если только он не защищает жизни сына или собственной, или достижений всей жизни». Так что в окончательном вердикте по делу между градусом и короной я бы предложил признать, если его человеческой неполноценности окажется недостаточно для объяснения идиотского путешествия через Атлантический океан с единственной целью опорожнить обойму пистолета, признать, доктор, что наш получеловек был также полупомешанным. На борту маленького неудобного самолета, летевшего прямо против солнца, он оказался втиснутом среди нескольких делегатов на Ньюайский лингвистический съезд. У всех у них были ярлыки с именем на отворотах пиджаков, и все представляли один и тот же иностранный язык, но так как ни один не умел на нем говорить, то разговоры велись через голову сутулившегося убийцы и по обе стороны его неподвижного лица, на довольно заурядном англо-американском. Во время этого испытания бедный градус все недоумевал, что именно вызывало другого рода неудобства, то и дело донимавшие его на всем протяжении полета и бывшее хуже болтовни монолингвистов. Он не мог решить, чему его приписать – свинине, капусте, жареному картофелю или дыне – Ибо, перебирая их вкус в спазматической ретроспективе, он находил мало оснований для выбора одного среди этих различных, но равнотошнотворных ингредиентов. Личное мое мнение, которое я хотел бы попросить врача подтвердить, это что французский бутерброд вступил в кишечную междуусобицу с жареным по-французски картофелем. Прибыв после пяти в Нью-Айский аэропорт, он выпил два картонных стаканчика прекрасного холодного молока из автомата и приобрел у информационной стойки карту. Обстукивая толстым тупым пальцем контур кампуса, который походил на извивающийся желудок, он спросил у служащего, какая гостиница ближе всего к университету. Ему сказали, что автобус доставит его к гостинице к «Кампус», находящийся в нескольких минутах ходьбы от Мейнхолла, холла ныне шейтхолла холла Во время поездки он вдруг ощутил такие настойчивые позывы, что был вынужден посетить уборную, как только дошел до плотно зарезервированной гостиницы. Там его страдания разрешились жгучим потоком поноса. Только он застегнул штаны и проверил выпуклость в заднем кармане, как возобновление колик и урчаний заставило его снова оголить чресло, да с такой неуклюжей поспешностью, что его маленький Браунинг чуть не полетел в бездну унитаза. Он все еще стонал и скрижетал искусственными зубами, когда вместе со своим портфелем вновь оскорбил свет солнца. Оно сияло со всевозможными крапчатыми эффектами сквозь деревья, и университетский городок был весел от наплыва летних студентов и гостей-лингвистов, среди которых градус мог легко сойти за Комио и Жора, продающего буквари основного английского языка для американских школьников или новые замечательные переводные машины, которые способны переводить настолько быстрее человека или зверя. Серьезное разочарование ждало его в Мейнхолле. Он был уже закрыт. Три студента, лежавшие на траве, посоветовали ему обратиться в библиотеку, и все трое указали на противоположную сторону лужайки. Туда наш преступник и отправился. «Я не знаю, где он живет», — сказала заведующая выдачей книг. «Но я знаю, что сейчас он здесь. Вы его, наверное, найдете в северо-западном зале номер три, где мы держим нашу исландскую коллекцию. Идите на юг», — взмахивая карандашом и поверните на запад. А потом опять на запад, где вы увидите что-то вроде... Вроде... Карандаш описывает круглую загогулину. Круглый стол, круглый стеллаж. Нет, погодите минутку. Вы лучше просто идите все на запад, пока не упретесь в залу имени Флоренс Хоттон. А там вы перейдете на северную сторону здания. Вы никак не можете промахнуться. Возвращение карандаша за ухо. Не будучи ни моряком, ни беглецом-королем, он немедленно заблудился и, пройдя впустую через целый лабиринт стеллажей, спросил про исландскую коллекцию у суровой на вид матушки-библиотекарши, которая проверяла карточки в стальной картотеке на лестничной площадке. Ее медленные и подробные указания быстро привели его обратно к начальной инстанции. «Пожалуйста, я не мог», — сказал он, медленно покачивая головой. «Разве вы...» — начала была девушка и внезапно указала наверх. «Да вот он». Вдоль открытой галереи, идущей поверху зала, параллельно его короткой стороне, высокий бородатый человек переходил быстрым военным шагом с востока на запад. Он исчез за книжным шкафом но Градус успел узнать по крупному крепкому телосложению, по бодрой осанке, по носу с высокой горбинкой, прямому лбу и энергичному размаху рук Карла Саверия Возлюбленного. Наш преследователь бросился к ближайшей лестнице и вскоре очутился среди зачарованного безмолвия редких книг. Эта зала была очень хороша. Она не имела дверей. Прошло несколько мгновений, прежде чем ему удалось заметить задрапированный вход, которым он сам только что воспользовался. Меж тем, как ужасные осложнения поисков смешивались с возобновлением невозможных схваток у него в животе, он бросился назад, пробежал три ступеньки вниз и девять вверх и влетел в круглую залу, где лысый загорелый профессор в гавайской рубашке сидел за круглым столом и читал с ироническим выражением лица русскую книгу. Он не обратил внимания на градуса, который пересек комнату, переступил через толстую белую собачку, не разбудив ее, прогремел вниз по винтовой лестнице и очутился в хранилище «П». Здесь хорошо освещенный, со многими трубами вдоль стен, а штукатуренный проход привел его к неожиданному раю ватер для водопроводчиков или для заблудившихся ученых, где он быстро, с проклятиями, переложил свой пистолет из ненадежного болтающегося кармана в карман пиджака и освободился от еще одной порции жидкого ада внутри. Он снова начал сбираться по лестнице но тут заметил в храмовом освещении стеллажей служащего, стройного молодого индуса с бланком заказа в руке. Я никогда не говорил с этим юношей, но не раз замечал на себе взгляд его из синекарих глаз, и, несомненно, мой академический псевдоним был ему знаком. Но какая-то чувствительная клеточка в нем, какая-то струна интуиции отозвалась на резкие расспросы убийцы и, как бы защищая меня от смутной опасности, он улыбнулся и сказал, «Я не знаю его, сударь». Градус вернулся в отдел выдачи. «Очень жаль», — сказала девушка, «я только что видела, как он ушел». «Боже мой, боже мой», — забормотал Градус, который иногда в трудную минуту употреблял русские восклицания. «Вы найдете его в телефонном справочнике», — сказала она, толкая к нему книгу и отменив существование больного, чтобы заняться господином Джеральдом Эмеральдом, который брал бестселлер в целлофановой суперобложке. Со стонами и переступая с ноги на ногу, градус принялся ли стать университетский справочник, но когда он отыскал адрес, перед ним стала проблема, как туда добраться. «Дальвич Роуд!» — воскликнул он, обращаясь к девушке. «Близко? Далеко? Очень далеко, наверное». «Не вы ли новый ассистент профессора Пнина?» — спросил Эмеральд. «Нет», — сказала девушка, — «этот господин, кажется, ищет доктора Кинбата. «Вы ведь ищете доктора Кинбата, не правда ли?» «Да, и я не могу больше», — сказал Градус. «Я так и думала», — сказала девушка. «Он ведь, кажется, живет где-то рядом с господином Шейдом Джерри». «Определенно», — сказал Джерри и повернулся к убийце. «Я могу вас подвести, если хотите. Мне по пути». Говорили ли они в автомобиле, эти двое, человек в зеленом и человек в коричневом? Кто может сказать? Они не рассказывали. В конце концов, поездка продолжалась всего несколько минут. У меня за рулем моего мощного Кремлера она занимала четыре с половиной. «Я думаю, я выпущу вас здесь», — сказал Эмеральд. «Вон этот дом наверху». Трудно решить, чего больше хотелось градусу Альяс Грею в эту минуту. Альяс Грею, также известному как Грей, с французского. Разрядить ли свой пистолет или избавиться от неистощимой лавы в кишках? Когда он начал поспешно тормошить ручку автомобильной дверцы, небрезгливый Эмеральд наклонился близко к нему, через него — почти сливаясь с ним, чтобы помочь ему открыть ее, а затем, захлопнув ее, помчался на какое-то свидание внизу в долине. Мой читатель, я надеюсь, оценит все эти мелкие подробности, которые я с таким тщанием постарался представить ему здесь после длительной беседы, которая была у меня с убийцей. Он еще лучше оценит их, когда я скажу, что, согласно версии позднее распущенной полиции, Джека Грея подвез от самого Ронака или откуда-то еще заскучавший шофер грузовика. Остается только надеяться, что беспристрастный розыск обнаружит фетровую шляпу, забытую в библиотеке или в автомобиле господина Эмеральда. Строка 958. Ночной прибой. Я помню одно маленькое стихотворение из «Ночного прибоя». «Шум моря ночью», случайно приведшая к моему первому соприкосновению с американским поэтом Шейдом. Молодой лектор по американской литературе, блестящий и обаятельный юноша из Бостона показал мне этот прелестный тонкий томик в Анхаве в мои студенческие дни. Следующие строки, которыми начинается это стихотворение, озаглавленное «Искусство», понравились мне своей неотвязной мелодии и покоробили тем, что шли в разрез с религиозным чувством, внушенным мне нашей консервативной землянской религией. О мамонтовой ловле, о десеях и о восточных чудесах забыть ради богини итальянской с дитятью фламандским на руках. Строка 963. «Помоги мне, Вильям, бледный огонь». В парафразе это очевидно означает поищу -ка я у Шекспира чего-нибудь, что годилось бы как заглавие». Эта находка и есть «бледный огонь», но в котором произведение Барда выискал его наш поэт. «Моим читателям придется сделать собственное изыскание». У меня с собой всего только крошечное жилетно-карманное издание Тимона Афинского по-земблянски. В нем, во всяком случае, нет ничего, что могло бы показаться эквивалентом бледного огня. Будь это так, мое везение оказалось бы статистически чудовищным. До мистера Кембеля английский язык в земле не преподавался. Канмаль овладел им совершенно самостоятельно главным образом выучив наизусть словарь. Еще молодым человеком около 1880 года, когда перед ним, казалось бы, открывалась не словесная преисподняя, а спокойная военная карьера, и его первый труд, перевод шекспировских сонетов, был результатом пари с офицером-однополчанином. Он променял свой мундир с аксельбантом на домашний халат ученого и взялся за бурю. Так как он работал медленно, то ему потребовалось полстолетия, чтобы перевести полное собрание сочинений того, кого он называл «Дзебарт». После этого в 1930 году он перешел на Мильтона и других поэтов, упорно просверливая столетие, и как раз окончил балладу о трех охотниках на тюлене Киплинга, таков закон у москвитян, утверждаемый дробью и сталью. Когда заболел... И вскоре испустил дух на своей кровати под роскошным расписным балдахином с репродукциями альтамирских животных. И в последнем бреду последними его словами было, как по-английски сказать, «умереть». Прекрасный и трогательный конец. Легко глумиться над ошибками Канмаля. Это наивные промахи великого пионера. Он слишком много жил в своей библиотеке, слишком мало среди мальчиков и отроков. Писателям следует видеть мир, срывать его фиги и персики, а не предаваться постоянно размышлению на башне из желтой слоновой кости, что в некотором роде было также ошибкой Джона Шейда. Не следует забывать, что когда Канмаль взялся за свой подавляющий труд, по землянски еще не существовало ни одного английского писателя, кроме Джейн де Фоун романистки в десяти томах, чьи произведения, странно сказать, в Англии неизвестны, и нескольких отрывков из Байрона, переведенных с французских версий. Крупный, вялый мужчина без всяких страстей, кроме поэзии, он редко покидал свой хорошо натопленный замок с его пятью-десятью тысячами украшенных гербом книг и было известно, что он провел два года подряд в постели за чтением и писанием, после чего освеженный отправился в первый и единственный раз в Лондон. Но погода была туманная, и он не понимал языка, а потому вернулся назад в постель еще на один год. Поскольку английский язык был прерогативой канмаля, его Шакспир оставался неуязвимым в течение большей части его долгой жизни. Почтенный герцог славился благородством своей работы. Мало кто осмеливался усомниться в ее точности. Лично у меня никогда не хватило духа слечить ее с оригиналом. Один бессердечный академик, который это сделал, потерял в результате академическое кресло и получил суровый выговор от канмаля, В виде необычайного сонета, сочиненного прямо на красочном, хоть и не совсем правильном английском языке, который начинался так. Я не есть мраб, пусть будет раб мой критик. Я быть им не могу. Шекспир бы не желал. Пусть рисовальщик-ученик копирует акант. Я с мастером тружусь над архитравом.